Глава четырнадцатая. Приключения Вчародоли. Перед ними возвышалось гигантское дерево. Его многочисленные стволы навеки переплелись, искривившись в мощном объятии. Толстые узловатые ветви, похожие на гигантских змей, исчезали где-то в густой и пышной кроне черно-зеленых листьев. Внизу главного ствола, который бы и пять человек, взявшись за руки, не обхватили, Чернило огромное дупло. Казалось, будто дерево, подобно сказочному циклопу, пялилось на них жутким единственным глазом. Пошли внутрь. Чего смотреть? бросила Диана. Липа как липа, только старая. Фэш, опустив рюкзак на землю, неловко переминался с ноги на ногу. Кажется, Фэшу тоже страшно лезть неизвестно куда, подумала Василиса. И, как ни странно, эта мысль придала ей бодрости. Ну, идем. Чего уж там!» — решительно сказала она. И Василиса первой сделала шаг. Но Фэш вдруг преградил ей дорогу. «Пойдешь со мной!» — решительно сказал он. «Неизвестно, что нас ждет! Вдруг там сидит чудовище!» Диана хмыкнула. Фэш решительно схватил Василису за руку и, пригнувшись, первым шагнул в темный проем, увлекая ее за собой. Фея, пожав плечами, ухватилась за другую Василисину руку. «Диана!» — Прихватишь мой рюкзак? Донеслось изнутри. Ага. Так потихоньку они переместились с цепочкой в середину дупла. Внутри было душно, пыльно и пахло сухими листьями. Босые и ступни Василисы погрузились в теплый и мягкий мох. Приготовьтесь, произнесла Диана, вытянув руку, она повернула едва заметный сучок на стенке. И что это за механи? Начал Фэш, но не закончил. Земля резко ушла из-под ног и, подняв тучу сухой листвы, ребята провалились неизвестно куда. Фэш от неожиданности отпустил руку Василисы, но Диана крепко держалась за другую ее руку. Истошно вопя, они падали все вместе. К счастью, падение было недолгим. Они приземлились на большую охапку сена, причем Василиса больно ударилась коленкой, зацепившись за ногу Фэша. — Классно, да? Я вам специально ничего не говорила, чтобы поинтереснее было. Диана подскочила на ноги и принялась отряхиваться от листьев и соломы. «Что за странный переход?» — морща сказал Фэш. Одновременно мальчик старался незаметно потерять щиколотку. Видать, тоже хорошо ударился. «Вот дубина! Это же тайный переход! И самый быстрый!» Диана снисходительно посмотрела на него. «Если бы мы шли официально... Ужас! Обследование! Уменьшение! Опять обследование!» «Только бумаги всякие оформить сколько времени, а так раз — и мы почти на месте!» Кажется, ребята снова очутились в большом дупле. Через маленькое окошко пробивались голубовато-серые тени. Похоже, начинались сумерки. Фэш поднялся на ноги и осторожно выглянул. «О, порядок!» И он скрылся в проеме. За ним выпрыгнула Диана. Василиса, прихрамывая, последовала их примеру. Она очутилась на огромном бревне, от которого шли бревнышки поменьше, окруженные гигантскими лопатообразными листьями, развивающимися на ветру, словно надутые паруса. Василиса глянула вниз, и ей чуть не стало плохо. Земля была далеко-далеко. «Какое все большое!» — ахнула она. Фэш, расставив руки для балансировки, уже двигался по бревну. Однако, услышав ее восклицание, приостановился. «Дерево осталось такое же самое, как и было. Темнота!» — насмешливо крикнул он. «Это мы стали маленькие!» «Я посмотрю, что там внизу!» — быстро сказала Диана и прыгнула вниз. «Ох!» <связывая> — вырвалось у Василисы. Но все было в порядке. У Дианы на спине развернулись целых шесть бледно-голубых крыльев, и фея, осторожно снижаясь, лавировала между огромными листьями. Василиса расставила руки в стороны и теперь изо всех сил представляла, что идет по простому гимнастическому бревну. «Может, тебя перевести?» — вновь оборачиваясь, спросил Фэш. «А то еще свалишься!» Василиса молча сделала ласточку, как на тренировке. Брови Фэша поползли вверх, но он ничего не сказал, повернулся и пошел дальше. Василиса, довольная произведенным эффектом, последовала за ним. «Думаю, пора слететь отсюда», — сказал Фэш, когда они дошли почти до самого конца гигантской ветки. «Смотри, как хитро придумано. Не часовщик, тот, кто без крыльев, не смог бы спуститься с этого деревца». Василиса поморщилась, уловив издевку в его словах. «А как же мне быть?» — невинно хлопнув глазами, спросила она. «Вот именно», — многозначительно выгнув бровь, сказал Фэш. «Может, останешься здесь и подумаешь, как? А, Фейра?» «Может, хватит меня подкалывать?» — нестерпела Василиса. «У меня тоже скоро будут крылья». «Размечталась!» — возразил Фэш. «Пройти часовое испытание у фей не так-то просто. Тем более сомневаюсь, что ты будешь выступать на чарованиях. Тебя выгонят в три счета». «Ты мне надоел! Лети отсюда!» «Ой-ой, как Фейра разозлилась!» «Перестань называть меня Фейрой. окончательно рассердилась Василиса. «Если бы сейчас мы стояли на земле, от тебя уже мокрого места не осталось бы!» «Ты хочешь умереть в юном возрасте?» Тут же съязвил Фэш. «Нет, с девчонками я не дерусь, иначе ты получила бы свое сразу после треуглов». «Ты тогда заслужил!» «Сама виновата!» «Я?» Василиса задохнулась от возмущения. «Знаешь, кто ты? Дурак набитый!» Фэш фыркнул и поднял глаза к небу. В ту же минуту Василиса, пытавшаяся подойти к мальчишке поближе, чтобы ответить ему хорошую затрещину, поскользнулась на трухлявом участке коры и, нелепо взмахнув руками, сорвалась вниз. К счастью, Фэш мигом оценил ситуацию. Он прыгнул, вызывая крылья, и успел подхватить Василису на лету. Повинуясь силе ускорения, они полетели вниз, как камни, но у самой земли мальчик смог выровнять полет и довольно-таки успешно приземлиться. Василиса тут же вскочила на ноги. — О, как это мило! Внизу их поджидала Диана. «А я думала, придется мне с Василисой спускаться», — продолжила она, усмехаясь. «Драгоцей, ты поступил очень благородно, как настоящий рыцарь, поднес даму на руках. Ты меня приятно удивил». «Это вышло случайно!» — мгновенно вспыхнул Фэш. «Она вечно падает. Скорее бы у нее и в самом деле выросли крылья». «Все равно спасибо», — буркнула Василиса, уже оправившись от испуга. Фэш, каким бы противным ни был, только что спас ее поэтому заслуживал благодарности. «Я вообще удивляюсь, как это часовщики всего на четырех крыльях летают», произнесла Диана, в конец развеселившись. «А я удивляюсь, как вы, феи, в своих шести не путаетесь», отпарировал Фэш. «Ой-ой!» Диана с Василисой разом подняли головы. «Что такое?» «Рюкзак мой!» взвыл Фэш. «Где он?» «Я его не взяла», — просто сказала Диана. «Зачем тебе лишние вещи?» «Я же просил!» «Да ладно!» — пожала плечами Диана. «Назад пути нет. Возвращаться будем совсем по-другому и очень-очень быстро». «Но там вещи мои!» — огорчился Фэш. «Я к ним привык и котелок. Я его даже почистил». «Часовая стрела с тобой? Вот и ладно!» — заявила Диана. «Когда будет можно, на эфире ж новые вещички и новый котелок. А сейчас нам лишний груз ни к чему». «Угу». Фэш выглядел очень расстроенным. Диана покачала головой, пряча улыбку. Она вдруг засунула пальцы в рот и пронзительно свистнула. «Я вызываю кое-кого», — пояснила она изумлённой Василисе. «Не пешком же идти». «О, я вижу дорогу!» Фэш, мгновенно позабыв о котелке, ринулся куда-то вбок. Диана с Василисой осторожно последовали за ним, прошли сквозь острую и высокую, похожую на лес ножей траву и очутились на широкой, усыпанной черно белым крошевом тропинки. Тропка, изгибаясь, исчезала за поворотом. «Чудная дорога!» — Фэш нагнулся вниз, разглядывая черно белые крупинки. «О, битые ракушки! Странная мысль — посыпать дорогу в лесу ракушками. Не находишь?» — обернулся он к Диане. «Ну и что? Мало ли что бывает! Правда, Василиса?» Василиса только плечами передернула. Ей уж точно хватало странностей. И она сама спросила, «А как это получилось, что мы стали маленькими?» «Диана, спроси у Фейры, умеет ли она читать!» Фэш опять был в своем репертуаре. «Она не Фейра, Болтун!» Диана показала Фэшу язык. «Видишь ли, Василиса?» — сказала она, не обращая внимания на нахмурившегося мальчика. «Феи живут на деревьях. Даже замок Белой Королевы выстроен на огромном дубе, которому больше тысячи лет поэтому они и зачасовали все входы вчера дол от людей. Кто желает посетить их, уменьшается ровно в пятнадцать раз, чтобы разговаривать с феями и лютыми на равных. «А феи увеличиваются, когда собираются посетить мир людей?» заинтересовалась Василиса. «Границы между нашими мирами действуют в две стороны. Когда мы будем возвращаться, увеличимся в пятнадцать раз, станем такими, как были». «А у тебя какой рост настоящий?» не удержалась Василиса. «Ты ведь фея, значит...» «Ну...» Диана замялась. Где-то вдали послышался грохот, треск и шуршание. «Бегут!» — радостно воскликнула Диана. Звук нарастал, приближаясь. Кто-то ехал и вскоре должен был показаться из-за поворота. Фэш настороженно прислушивался, то и дело хватаясь за руку с часовым браслетом. Его волнение передалось и Василисе. Наконец... Разметая ракушки в стороны, на тропинку выскочила гигантская тварь, похожая на ящерицу, и устремилась прямо на них. Василиса вскрикнула от ужаса и машинально схватила фэша за рукав, стремясь увести его в сторону, чтобы он не попал под лапы страшного животного. Но тварь притормозила и замерла всего в трех шагах, уставившись на них выпуклыми ярко-зелеными глазищами. Самое интересное: на ящерице было надето седло и прочая упряжь. Неужели? Эй, Златка! послышалось из-за поворота. Рррррр, негодная! На тропинку вылетели сразу три ящерицы, и на одной из них был седок. Мальчишка, одетый во все зеленое. Даже шапка его была яркого, изумрудного цвета. За его спиной висели прозрачные серые крылья, шесть штук. Сам он восседал на высоком седле. В руках держал поводья, а ноги его находились в маленьких коротких стременах в таком положении, что колени доставали ему почти до подбородка. — Ну что встали? — бросил он. — Садитесь и поехали. Времени не ждет. У меня, кроме вас, еще куча вызовов. — А ты кто? — подозрительно спросил Фэш, торопливо пряча стрелу обратно в браслет. — Перевозчик ярк, — напыщенно сказал мальчишка, лихо заворачивая шляпу на одно ухо. Причем заслуженный, Сто лет на ящерицах катаю. Четыре места до большого дуба белого королевского замка. Все правильно? Три места, поправила Диана, заслоняя собой в миг побледневшего Фэша. Но не беспокойся, плата останется той же. Ясно? Чего уж не ясно. Добро, весело кивнул перевозчик. Значит, я сам поеду без попутчика за спиной. Ну, выбирайте, какая из ящерок по нраву, и вперед! Я на этой. Фэш с любопытством глянул на ближнюю черно-желтую ящерицу. Видать, и для него езда на этих присмыкающихся была в диковинку. «Сошка прозывается», — проследил за его взглядом Ярк. «Давай садись». «А это?» Василиса с опаской приблизилась к самой первой, что испугало их. Ящерица, не мигая, настороженно присматривалась к девочке. «Это?» Веселый перевозчик усмехнулся. «Эту Фейрой зовут. Не бойся». Тебе точно подойдет. Фэш, не выдержав, тут же прыснул. Улыбнулась и Диана. Василиса обиженно нахмурилась, издевается над ней зеленой, что ли, но тот и не думал насмехаться. Особенная ящерица, сказал он. Около пяти лет у меня служит. Я ее в нашем лесу поймал, еле справился. Норовистая! Девчонок очень любит катать. Перевозчик подскочил, помог Василисе забраться в седло и объяснил, как надо держаться, чтобы не свалиться. «Ящерки спокойные, зверьки», — весело приговаривал он. «Главное, никогда их за хвосты не дергать. «Скажи, ты, наверное, фир?» — спросил Фэш, устраиваясь на высоком седле. «Ты отсюда родом, да? А правда, что у вас четыре пальца на руках? Это да!» Ярко растопырил руки, на которых действительно было по четыре пальца. «У девчонок, ну, то есть у фей, по пять, как у людей». «Мы считаем, раз так, они должны больше работать!» Он звонко рассмеялся. «Да, вас как зовут?» Диана представила их. «Ну что ж, в путь!» произнес Ярк и добавил. «Но!» Ящерка Фейра вздрогнула, чуть ли не прогнувшись дугой. Василиса, не ожидавшая этого, еле удержалась на месте. Ярк, выехав чуть вперед, свиснул как-то по-особенному, и ящерки двинулись за его златкой степенным шагом. «Чтобы попривыкнуть», — пояснил Фир. Василиса мотала из стороны в сторону, в такт виляющим движением фейры. Девочка боялась даже думать, что будет, когда эти зверьки пустятся в голову. Ящерка Василисы поравнялась со Златкой. Ярк заметил это и подмигнул девочке. — Скажите, — тут же полюбопытствовала Василиса, — «а сколько вам лет, интересно?» — Да будет две сотни, как я перестал считать. — ответил Фир, отпуская поводья и зачем-то растопыривая четырёхпалые руки. Василиса покосилась на него. — Шутит, что ли? Сошка, на которой восседал Фэш, поравнялась с ними. — Феи и Фиры бессмертная темнота! — снисходительно пояснил он. — И люты, конечно, тоже. Род такой, духовный. Даже дешкалята об этом знают. Василиса нахмурилась и решила больше ничего не спрашивать. — А почему дорога посыпана битыми ракушками? — поинтересовался тогда Фэш. — А для ящериц. Для них лучше всего ракушки. Видели бы вы, какие под белым замком устраиваются гонки на ящерках! Неожиданно ящерка Василисы перешла на более быстрый шаг. Ярк заметил это и крикнул «Прибавим шагу!» и залихватски свистнул. Ящерки будто ждали сигнала, рванули с места и устремились вперед, поднимая фонтаны битых ракушек. Василису замотала из стороны в сторону, на мгновение возникло ощущение, будто она раздвоилась. Трава неслась на них справа и слева, ракушки под лапами ящерок разлетались во все бока. Василиса почувствовала, что ее начинает тошнить, но никакого сравнения с ездой на чудесном белорожке. И вдруг ящерки остановились, застыв как вкопанные. Василиса с трудом подавляя подступившую к горлу тошноту, глянула вперед, и замерла, разобравшись в причине внезапной остановки. Перед ними простиралось огромное голубое озеро. Водная гладь его застыла, раскинувшись большим мерцающим зеркалом. А посреди, вздымаясь сотни темных блестящих граней, выселся замок. Он был похож на диковинный ребристый кристалл или на морского ежа, утыканного черными иголками-сосульками. Василиса никогда не видела такого странного строения. «Замок Чернолют», — тихо сказала Диана, поравнявшись с ящеркой Василисы. «Здесь живут люты, темные эфиры. Хотя у них, как у всех фей эфиров, тоже по шесть крыльев, они считают себя наивысшей часовой расой. А женщины требуют, чтобы их называли фертидами, а не лютками». Диана скривилась. «Диана!» «А они не могут нас задержать?» — спросил Фэш. «Вы ведь с давних времен деретесь друг с другом». «Во-первых, почти год как у нас мир», — резко ответила Диана. «А во-вторых, у меня есть охранная грамота. Когда будем на границе, на мосту, разделяющем наши земли, просто предъявим этот документ, и нас пропустят. Куда денутся?» «Не боюсь, поддакнул Ярк. «Меня хорошо на границе знают. Я перевожу туда и обратно. Всегда пропускали». Что с феями, что с феридами, Фу, фертидами, да какая разница?» Диана рассмеялась. Фэш улыбнулся. А Василиса подумала, что веселому и озорному перевозчику Ярку можно дать лет двадцать, но уж никак не пару сотен лет. Так что он наверняка приврал про возраст. Обстановка разрядилась, процессия из ящерок двинулась дальше. Вскоре замок Чернолют остался позади. Дорога стала намного шире, беги рядом 10 ящерок, и то не задели бы друг друга. Повсюду высились громадные и пригромадные стволы сосен и грабов, гигантские кусты орешника, малины и ежевики, много черничников, похожих на густо заросшие лесные холмы. Даже мох, устлавший корни деревьев, выглядел устрашающе. Ярк целую дорогу болтал. Все расспрашивал, зачем ребята едут в Белый замок. Фэш молчал, лишь иногда отнекивался — А Диана, наоборот, охотно отвечала и вслух мечтала занять первое место на черованиях. Василиса не говорила, да и вообще почти не дышала. Она побаивалась, чтобы от столь сильной тряски ее не стошнило на зелено-черную спину ящерки. «Вы бы спели, что ли?» — попросил Ярк. «Как раз порепетируйте, а нам веселее ехать!» Фэш тут же отрицательно помотал головой. «А Диана Взглянув на него сукаризной, сама затянула веселую песенку про невезучего рыжего кота. И ее звонкий голос хотелось слушать бесконечно. — Вот сосновый бор пересечем, выйдем на дорогу, где мостик через реку хрусталеньку, — болтал Ярк. — Махнем через маковое поле, а там уже до большого дуба рукой подать. Возле моста их поджидали. Десять странных особ с темными крыльями тут же окружили ребят, грозно наставив короткие пики. черные с тонкими красными остриями, похожие на те, что были у часовщиков в лазаре. Златка обеспокоенно закрутилась на месте, даже зеленая шапка у Ярка съехала на одно ухо. Василиса с удивлением взирала на крылатых людей. На них были черные короткие накидки с красным оперением, и поэтому их крылья оказались продолжением одеяний. Плотные темные штаны были заправлены в высокие кожаные сапоги, также украшенные по голенищу алыми перьями. «Что такое?» — удивленно произнес Ярк, первым спрыгивая с ящерки набитые ракушки. Из толпы чернокрылых вышел низкорослый люд с начисто бритой, похожей на орех головой, и очень большими, некрасивыми ушами. У него одного красовался на голове нелепый медный обруч. «Покажите ваши дорожные грамоты!» — каркнул Ушастый неприятным голосом и почему-то посмотрел на Василису. — Кто вы такие? — осведомился Ярк. — И где охрана моста? — Сейчас мы охрана моста, — надменно отозвался Ушастый. — Разберемся. — Мы едем на чарование, как участники. Голос Дианы дрогнул, но она тут же справилась с собой и протянула Ушастому охранную грамоту. «Мы знаем, в чем вы на самом деле хотите участвовать, уважаемые!» — холодно произнёс Ушастый, едва взглянув на грамоту. «Но нас это не тревожит!» Ушастый немного помедлил, будто раздумывая, чего бы еще такого неприятного сказать, и заявил. «А вот она!» — он ткнул Василису пальцем. Пойдет с нами!» «Что?» — Диана растерянно переглянулась с Фэшем. У Василисы глаза полезли на лоб от такого заявления. Ушастый, не теряя времени, тут же ухватил ящерку-фейру, сильно потянув за поводье. «Постойте!» — вмешался Ярк. «Но у меня приказ доставить четырех... Э, трех участников во дворец Белой Королевы!» Дочь садея Огнева поедет с нами!» — невозмутимо сказал Ушастый. «Мы забираем ее под залог, как откуп за злодеяние отца!» «Но это невозможно!» — заволновалась Диана. «Василиса Огнева едет в Белый замок на чарование!» «Нет, она туда не поедет. Мне приказано привести ее в любом случае!» «Вы хотите нарушить мирный договор?» — разозлилась Диана. «Это пахнет международным скандалом!» «А может, так будет лучше?» — вдруг сказал Фэш. «Действительно, пусть Фейра едет к лютам, если сами приглашают!» Диана кинула на него хмурый взгляд. Но промолчала. Мы не нарушаем мирный договор между феями и лютами. Ушастый сделал небольшую, но эффектную паузу и продолжил. Часодей Огнев в большом долгу перед Черной королевой. Опять короткое и многозначительное молчание. Поэтому наша повелительница приказала взять под охрану его дочь, пока господин Огнев не вернет то, что должен. А что именно он задолжал? с спросила Василиса, не очень-то надеясь на ответ. Но Ушастый ответил. — Он задолжал ей свою смерть. — Ну нет, это уже слишком, — тихо произнес Фэш. Вновь помедлив, Ушастый добавил. — Вы будете жить в черном замке на правах гости, пока ваш отец не придет за вами, а вы передадите ему наши слова. Ушастый обернулся к фее. Диана охнула. — Да вы не имеете права! — Вообще-то имеем, — сказал ушастый. — Вы на нашей территории! — Отец никогда не придет, чтобы спасти меня! — внезапно выкрикнула Василиса. — Никогда! Слышите? Она с силой натянула поводья и легнула ящерку пятками. Фейра от неожиданности крутанулась на месте и метнулась через мост, в мгновение ока очутившись на другой стороне. — Василиса, беги! — крикнул Фэш, сам подстегнул пятками сошку и ринулся на ушастого. Правда, его намерение закончилось довольно бесславно. Его тут же стащили на землю, мигом приставив несколько пик к горлу. Диана кинулась Фэшу на помощь. Ярк же попытался проскочить за Василисой, и ему это удалось. Но с той стороны веселого перевозчика ожидал новый повод для удивления. На другом берегу, окружая Василису и отрезая ее от лютов, устремившихся в погоню, находилось около двадцати крылатых особ. Все они красовались в белых мантиях, отделанных синим оперением по краю рукавов, капюшона и низу одежды. В отличие от черных, белые имели длинные волосы, белые крылья и были вооружены короткими серебристыми мечами. Василиса заметила, что на клинках светилась гравировка из обычных цифр, словно каждому из мечей присваивался личный номерной знак. «Так, так, так, нехорошо». От белой группы отделился высокий стройный фир и неторопливо взошел на мост. С другой стороны к нему поднялся ушастый лют. Приблизившись друг к другу на расстояние двух метров, они остановились. Василиса подметила, что оба не взяли с собой оружие. «Нехорошо», — повторил белый эфир, «задерживать почетную гостью его величества белой королевы на границе. Его величество черная королева также желает видеть дочь Нортона Огнева у себя во дворце. Вот приглашение!» Ушастый сунул руку под накидку и вытащил лист бумаги, свернутый в трубочку и перевязанный красной лентой. «К сожалению, вы опоздали», — жестко прервал его белый эфир, вытаскивая из-под своей накидки другую бумагу, также свернутую трубкой, только перевязанную синей ленточкой. «Белая королева принимает у себя дочь Нортона Огнева?» — ехидно спросил ушастый. «Она готова так быстро забыть прошлое?» «В чарованиях может принимать участие каждый», — ровным голосом произнес белый эфир. «Моя обязанность, как и ваша, почтенный страж, проследить, чтобы никто из гостей-участников не терпел неудобств или, скажем, мелких неприятностей на празднике. Как я полагаю, черная Королева будет присутствовать на всем великом действии?» «Повелительница никогда не пропускает чарования», — кисло ответил ушастый. «Но все же будьте благоразумны», — настойчиво продолжил он. «Какой вам интерес в дочери Огнева?» «Белка решила оказать ей честь на зло нашей повелительницы, Или же она готова посвятить девчонку в часа действия? «Почтенный страж», — длинноволосый слегка нахмурился, «я не обязан посвящать вас в какие-либо планы моей госпожи, тем более в планы, о которых я ничего не знаю. Я попросил бы вас выбирать выражение, когда вы говорите о повелительнице соседнего с вашим государством». Ушастый, казалось, надулся от злости, но ничего не ответил. Он молча развернулся и сделал быстрый знак рукой. Фэша тут же отпустили. Через несколько секунд черная стая лютов взмыла в воздух и вскоре исчезла за кронами деревьев. Фир в белом довольно кивнул, всем своим видом одобряя решение соседей. «Попрошу вас следовать за мной». «Маленькие дамы и господа», — обратился он к ребятам, — «и прошу вас, пришпорьте ваших ящериц. Чарования скоро начнутся».